Глава четырнадцатая. Три года назад. Тони. В пятницу утром мама взяла Эви к себе, так что я получила возможность закончить с на вакансию и ближе к обеду отправила по электронной почте резюме вместе с сопроводительным письмом. Потом сделала себе сырный сэндвич и съела его, просматривая заголовки новостей. Тем временем в прихожей щелкнула крышка почтового ящика — и на коврик у входной двери шорохом упала почта. Покончив с ланчем, я сходила в прихожую и унесла в гостиную небольшую стопку бумаг, среди которых не было ничего нового. Глянцевые листовки с рекламой пиццы, лакированные брошюры вперемежку с письмами от коммунальщиков, адресованными новому арендатору дробь собственнику. Вдруг я увидела другой конверт, надписанный от руки — надорвала симпатичную сиреневую бумагу и обнаружила внутри открытку с новосельем и письмо от моей старой подруги Тары Боуэн. Это её муж Роб попал в аварию вместе с Эндрю. Письмо было небольшим, полстраницы формата А4, напечатанное на принтере, но когда я закончила, у меня защипало глаза. Тара, конечно, интересовалась, как мы с Эви устроились на новом месте — и надеялась, что получится оставаться на связи и впредь. Она была самоотверженной женщиной, всё время участвовала в волонтёрских программах помощи бездомным животным, да ещё работала на полную фельдшерскую ставку в ветклинике. А потом её жизнь пошла под откос, по той же причине, что и наша. О себе Тара сообщила лишь одно, да и то в последней строчке. Ей поставили диагноз рассеянный склероз. Она никогда не жаловалась и не любила говорить о своих проблемах. Вот и тут писала коротко и просто. Кстати, у меня подтвердили РС. Теперь хотя бы понятно, от чего у меня бессонница. Закончив чтение, я свернула письмо, вложила его в конверт и долго сидела, следя за танцем крошечных круглых радуг на противоположной стене. Это солнечный свет из окна преломлялся сквозь хрусталь прекрасной вазы. Подарка Эндрю незадолго до смерти. Да, куда легче погрязнуть в своих проблемах и без конца жаловаться на то, чего у тебя нет, чем радоваться тому, что еще не отнято. Последняя строчка письма Тары заставила меня по-иному взглянуть на жизнь. Разве моя подруга жалуется, несмотря на то, что судьба обошлась с ней по-настоящему несправедливо? Она даже не начинала. Внутри загорелась решимость. Пора уже, наконец, взять себя в руки и привести жизнь в порядок. Словно поддерживая меня в благих начинаниях, запищал лэптоп. Пришло новое сообщение. Невероятно, но факт. Это было письмо от агентства недвижимости Грегори с приглашением явиться на интервью в понедельник к трем часам дня. Во рту и в горле сразу пересохло так, что я едва не поперхнулась. С одной стороны под ложечкой приятно защекотало, словно бабочки захлопали крыльями. «Меня позвали на собеседование. Это так здорово!» Но с другой стороны, в понедельник Эви идет в школу, И хотелось бы самой отвезти и забрать ее. Это ведь ее первый день. Пульс участился вдвое. Так мне, по крайней мере, казалось. Надо было срочно поделиться новостью с кем-нибудь, поэтому я схватила телефон и настрочила смс маме. «Пон, собесед на работе, а кот я тебе рассказывала. Закончу за 20 мин до конца у Эви». Это было совершенно неожиданно. Судя по всему, мой послужной список впечатлил агентство, раз ответ пришел настолько быстро. Но радоваться еще рано. Демонстрировать компетентность на бумаге легко, а вот пройти интервью гораздо сложнее. Вдруг они решат, что мне недостает опыта именно в их сфере деятельности, или что я слишком стара для должности помощника. Мама молчала. Итак, первая же попытка найти работу оказалась успешной, и это вселяло уверенность и вызвало волнение одновременно. Нервы натянулись как струны, дыхание участилось. Пару недель назад я закачала на телефон приложение с дыхательными упражнениями для релаксации под соответствующую музыку. Это было то, что нужно. Правда, сосредоточиться на голосе диктора не получалось, мысли упорно крутились вокруг коричневого пузырька в ванной. Он манил, звал к себе. И после того, как закончился первый этап упражнений, стало понятно, что внутреннее напряжение не только не прошло, но даже усилилось. Тогда я вскочила и, схватив ключи, выбежала из дома, пока зов голубых пилюль не сделался непреодолимым. «По-моему, ты поторопилась с работой», С места в карьер начала мама, едва я переступила порог кухни. Сердце упало. Меньше всего на свете хотелось спорить с ней об этом сейчас. «Сначала создай для дочери уютный дом и помоги ей привыкнуть к школе. Для уютного дома нужны дополнительные деньги. К тому же работа не на полный день, так что по утрам я буду отвозить ее в школу сама». «Я не хочу больше в детский сад, мама!» Стала конючить Эви, обняв меня за шею. «Бабуля говорит, что это не обязательно. «Что ты ей наговорила?» Я тут же прикусила язык, но несказанные слова так и горели на языке, словно кислота. «Ничего?» — сказала только, что мама, может быть, снова будет ходить на работу, и тогда... «Зря ты завела с ней этот разговор. Я все ей объясню сама, в свое время». Слова сами сорвались с языка. В конце концов, я ее мать. Думаешь, мы не знаем? Мы прекрасно знаем, что ты ее мать. Подтекст был ясен так, как если бы она выкрикнула мне прямо в лицо. Ты ее никчемная, ненадежная мать, которая шагу не может ступить без моей помощи. Вот и еще одна причина, по которой пора было налаживать жизнь заново. А пока я прикусила язык и опустила глаза. Нельзя допустить, чтобы мама вошла в состояние молчаливого протеста, а то будет дуться неделю. Такое уже бывало и не раз. Как нетрудно было признавать это, но факт оставался фактом. Без ее помощи не обойтись.